Му Саули. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава пятьдесят вторая. Небольшой беспорядок. Юхо запомнил все, что сказала ему 021. Другое дело, поверил ли он в это? На данный момент он встретил всего несколько инсайдеров. 154-й и 922-й не были с ним тесно знакомы, да к тому же они были частью системы, так что вряд ли захотят делиться с ним хоть какой-то информацией. Иногда Юхо казалось, что они даже специально притворялись немного дурачками перед ним. Хотя… притворялся ли 922-й или нет? Это было сложно понять. Что касается наблюдателя А, то Юхо также не был уверен, что 154 и 922 знали о нём хоть что-то. Другое дело, Циндю. Неважно, были ли их отношения как кошка с собакой или нет. Циндю должен был в прошлом контактировать с наблюдателем А. Так почему же он никак не отреагировал, когда увидел Ю-Хо. Реакция Цинь-Дзю, а точнее ее отсутствие, начисто опровергала слова 021. Если 021 сказала правду, и он действительно наблюдатель А, то почему Цинь-Дзю его не узнал? Неужели он специально притворяется, чтобы подшутить над ним? Или же с Цинь-Дзю тоже что-то произошло? Если с Циндзю всё в порядке, тогда это означает только одно. 021 лжёт. А значит, вся эта система не имеет к нему никакого отношения, и он не этот наблюдатель А, о котором говорила девушка. Вот только Юхо был уверен, что почти всё сказанное 021 было правдой. Просто не было никакого смысла в том, что девушка пошла на такие уловки. пыталась скрыться от вездесущих глаз системы, и всё это только за тем, чтобы нагородить кучу лжи экзаменующемуся, которого она до этого не знала. Зачем ей было это делать? Неужели ей настолько скучно? Но даже тот факт, что все её слова правда, ещё не означает, что они отражают действительность. Вся история была рассказана с её точки зрения. Но девушка могла кое в чём ошибаться. Нет. Юхо должен сверить показания с Циндю. Подул ветер, и Циндю лениво откинулся на трубу. Ты сейчас меня хотел проклясть? Или ты серьёзно задал этот вопрос? А ты как думаешь? Я думаю, ты проклинал меня. Вот только не могу найти для этого ни одной причины. Я же только что поделился с тобой информацией о системе. Неужели что-то сказанное мной сильно расстроило нашего великолепного студента? Не стесняйся, пожалуйся мне. Я весь во внимании. В какой-то момент глупое прозвище великолепный студент сменилось на наш великолепный студент. И если бы он издевался надо мной, то не стал бы меня так называть. — подумал Ю-Хо. «Кто скажет такие слова человеку, которого ненавидят? Таким прозвищем ты вряд ли обидишь другого человека. Зато можешь нанести вред себе, говоря все эти милости. Тебя не тошнит?» — неожиданно спросил Ю-Хо. «А?» «Нет, ничего, забудь. Я серьезно спрашивал». не вмешивался ли кто-то в работу твоего мозга Цин Дю не торопился отвечать Задумавшись на несколько минут он уклончиво проговорил Боюсь, ты неправильно понял мои слова Ты подумал, что система без всякой на то причины может вмешиваться в мысли наблюдателей а также, что она влезает в голову всех наблюдателей А это не так Ну, конечно же, нет. Она это делает только тогда, когда это необходимо. И то такие случаи нечасты, потому что система ограничена правилами. С самого начала этого экзамена Юхо то и дело слышал это слово «правило». Согласно таким-то правилам, это не соответствует правилам, система должна следовать таким-то правилам. Юхо... трудно было это понять. Если не ошибаюсь, то эта система руководит тут всем. И всё же ты то и дело говоришь, что она тоже должна следовать каким-то правилам. Разве это не глупо? Глупо? Нет, это не глупо. Именно по этой причине система и считает, что она тут всем руководит. Она верит что именно из-за соблюдения правил она тут главная. Люди всегда будут нарушать правила. Система нет, она ни за что не нарушит свои правила. Если она однажды нарушит правила, то потеряет единственную причину того, почему она главнее людей. Тогда она ничем не будет отличаться от обычных людей. Нет. Система такого не потерпит. Он немного промолчал. Но есть один конкретный человек, кого система вообще на дух не переносит. Это ты. Ты то и дело совершаешь поступки, которые ей не нравятся. Постоянно нарушаешь правила. Так что ты ей не нравишься. Но и избавиться от тебя она не может. Поэтому она будет стараться либо выкинуть тебя, либо убить, но при этом не будет нарушать правил. Но вот в чём дело. Мне интересно, почему ты почему я что? Почему система относится к тебе более терпимо, чем к другим? Циньцзю хотел было это произнести, но не решился. В конце концов, это было его личное мнение. Циньцзю казалось, что система часто прощала Юхо то, чего не простила бы другим. Но в то же время она вела себя с ним с какой-то осторожностью, а иногда и вовсе глупо. Если она была к нему терпимее, то почему закрыла в гробу? Такая всепрощающая, что кинула его прямо в пасть монстру? Нет. Цинцзю не мог произнести вслух свои сомнения, так что просто произнёс: "Ничего. Забудь". Он уже ожидал, что Юху вытрясет из него всю душу, но тот лишь охнул и снова спросил: "Ты так и не ответил на мой вопрос. Кто-то вмешивался в работу твоего мозга?" «Но почему тебя это так волнует?» — фыркнул наблюдатель 001-й. «Потому что ты упрямо избегаешь этого вопроса». Оба мастера молчали, не желая уступать друг другу. Юхо на мгновение перевел взгляд на Циндзю. «Тебе стыдно в этом признаться?» «Если честно, то Циндзю и правда было стыдно в этом признаться». но он ни за что не скажет это вслух. Почему мне должно быть стыдно? Откуда мне знать? Наконец Цин Дю сдался. Ну ладно. Он снова открыл телефон Джао Вэньту, нажал кнопку пуска, и зажёгся экран. Это и правда случилось, признал Цин Дю. Правда, официальный отчёт утверждает, что это было не вмешательство в работу моего мозга, а сбой системы, который привёл к тому, что один конкретный наблюдатель был сильно ранен. К сожалению, я и есть тот наблюдатель. Когда произошёл сбой системы, я как раз находился в эпицентре событий. Говорят, что по каким-то причинам я был там с одним конкретным человеком. Короче говоря, мне повезло. Я выжил. Я долго восстанавливался и наконец вернулся к работе. Что же касается того, что тогда случилось, то из-за сбоя системы все те события стёрлись из моей памяти. Сердце Юхо пропустило удар. А этот конкретный человек, с которым ты там был, «Это случайно не Наблюдатель А?» «Откуда ты это знаешь?» И хоть голос Циньдзю ни капли не изменился, Юхо почему-то подумалось, что он не хочет об этом говорить. «Потому что, похоже, я и есть этот Наблюдатель А!» Подумал Юхо. Подумать подумал, но вслух сказать не решился. Вскоре Циньдзю снова стал собой. «А?» Но ты был прав. Мне действительно немного стыдно. В мой мозг влезло что-то, что даже не было человеком. Моя память, мысли и даже поведение находятся под контролем этой системы. Всё это заставляет меня чувствовать себя бесполезным. Юхон, находящийся в точно такой же ситуации, на слове бесполезный резко дёрнулся. «Ты полностью восстановился после того, как система влезла в твой мозг?» – спросил он. «Да, но ты так неожиданно начал волноваться за меня, что мне кажется, у тебя есть какой-то скрытый мотив». «Да иди ты!» Неожиданно телефон Джао Венту несколько раз пикнул. Двое мужчин застыли на месте и с интересом уставились на телефон. Именно в этот момент Циндю заметил, что ночь была какая-то странная. Неважно, была ли эта темнота результатом чьего-то страха или же просто тьмой. Свет от телефона должен был осветить ночь. Вот только этого не случилось. В этой темноте было практически невозможно разобрать надпись на экране. Интересно, что первой реакцией Циндю Было не посмотреть на телефон, а проверить, как там Ю-Хо. «Я в порядке. Можешь смотреть на свой телефон», — ответил тот. Цинь-Дзю еще немного посмотрел на Ю-Хо и лишь затем перевел взгляд на телефон, который снова запикал. Это индикатор батареи услужливо предупреждал о том, что телефон скоро отключится. Джао Венту оставил этот телефон Циндзю. Возможно, в нем была спрятана какая-то подсказка, а может, там не было ничего полезного. В любом случае Юхо почувствовал себя лишним, а потому отошел подальше, оставляя 001-го наедине с телефоном. Циндзю с третьей попытки смог открыть галерею. Оказалось, Джао Вэньту умудрился на снимать кучу всякой ерунды, пока был на привале. Тут было более 20 видео. Индикатор снова пикнул, предупреждая, что батарея сядет в любой момент. Цинзю принялся читать названия, но все они были какие-то дурацкие, что ли. Цыплёнок разговаривает с уткой. Завтрак обезьяны. Хотел поговорить с собакой. Ну это за хрень. Циндзю был уверен, что видео, которое Джао Вэньту записал, когда увидел его с наблюдателем А, не будет содержать в названии никаких животных. Так что он пролистал все эти глупости и в самом низу наткнулся на подозрительное видео под названием Бог несчастий на улице. Смертные, берегитесь. Похоже, это именно то, что он искал. Циндзю Нажал кнопку "Запустить видео". Экран несколько раз замерцал и погас. Блин, как не вовремя. А тем временем Юхо прогуливался по руинам и наткнулся на странную металлическую коробку. Открыв её, он обнаружил внутри взрывчатку. Юхо удивлённо поднял глаза и увидел подошедшего к нему с мрачным выражением лица Циндю. Что случилось? Села батарейка. Так и не увидел то, что хотел. А где ты здесь его можно зарядить? Нет. Я ещё в прошлый раз тут всё обыскал. Тогда, может, попросить двух твоих подчинённых, когда мы выйдем отсюда. Сейчас это единственная возможность остаться одному в комнате заключения. В следующий раз, когда нарушу правила, наблюдателям придётся ходить за мной по пятам. 24 на 7. Сюда я уже не вернусь. И что теперь? Я могу побеспокоить их, чтобы заставить прийти сюда. 922 всегда берёт с собой дополнительные зарядные устройства. Циндзю принялся озираться, как будто что-то искал. И как ты собираешься их побеспокоить? Юхо почти ничего не знала о принципе работы комнаты заключения. Так что он и понятия не имел, как же вызвать сюда наблюдателя, когда комната начала своё воздействие. А вот Циндю знал. Я устрою небольшой беспорядок и тем самым привлеку их внимание. Через минуту на его плече лежала ракетная установка, которую он нашёл в багажнике старой машины. Затем он достал из коробки, которую нашёл Юхо, парочку взрывчаток. Ещё через минуту в комнате заключения раздался громкий взрыв, из-за которого затрясло весь корабль. Когда это случилось, наблюдатели как раз спокойненько болтали в гостиной. Чёрт! Что случилось? Мы врезались в айсберг? В комнате заключения Юхо наблюдал за тем, как взорвалась взрывчатка. Он вдруг подумал, что этот Цинзю просто чокнутый. Но уже в следующее мгновение Юхо не мог сдержаться и громко расхохотался, запрокинув голову к небу. Хотите шутку? Чтобы заполучить зарядное устройство, мы готовы устроить небольшой беспорядок.